Глава четырнадцатая. Адаптационные боли. По дороге в гостиницу на меня напала какая-то противоестественная веселость, напоминающая истерику. Я улыбался до ушей, здоровался с каждым прохожим, случайно оказавшимся у меня на пути, и даже с бродячим псом, который привязался и проводил меня до магазина. Удивительно, на люди здоровались со мной, как будто так и надо — Привыкли к реакции чужаков, осознающих свой новый статус. Я купил бутылку коньяка, карпаччо, сыр, корм коту, упаковку замороженных пельменей. Надеялся сварить их в кабинете администратора в гостинице. Бродячему псу взял пачку сухого корма. Псина ждала меня у дверей, переминаясь с лапы на лапу. Она сразу поняла, что я исполнил ее просьбу и в ожидании еды вытянула морду вверх, хватая ноздрями воздух. Почему-то в этот момент я увидел в ней себя, одинокого, беспомощного, нуждающегося в сторонней заботе. Ешь, друг. Я высыпал половину пачки на асфальт за углом магазина, остальное оставил там же. Ты даже не понимаешь, насколько свободнее меня. Теперь весь мир для меня сузился до размера небольшого поселка. Сам себе я напомнил опального журналиста, отправленного в ссылку в деревню царской охранкой. Обидно, что у меня не было никаких болезней, чтобы понять, как на меня повлияло подписание контракта. Работу его предстояло проверить похмельем. Елена, как обычно, в это время занималась прилегающей к гостинице территорий. Больная женщина, подписавшая накануне контракт, ходила вокруг нее бледной тенью. «Подписал?» — спросила Елена, оценивающая, глядя на пакет в моих руках. «Собираешься отметить это дело?» «Обдумать». — Я брошу в вашу морозилку пельмени. — Конечно. На обед сварить? — Да. — Сделаю. Знакомься, это Маша. Она приехала сюда, узнав, что тут лечат от любой болезни. — Очень приятно, Сергей. Вижу, лечение пошло вам на пользу. — Спасибо. Женщина смущенно улыбнулась. — Это так необычно. Мы с мужем не верили до последнего. Но выбора у нас не оставалось. Тут никто не верит, пока в один момент не поймет, что все предупреждения — правда. Я вздохнул. Пойду приведу мысли в порядок. Я тебя позову, когда готова будет, — пообещала Елена. Ага. Зашел в кабинет и убрал пельмени в морозилку. Кот ждал меня у порога. Когда я открыл дверь, он уставился на меня, как будто не узнал. Понюхал мои ноги, отошел и сел, обернув себя хвостом. «Хотел бы я посмотреть на себя твоими глазами», — произнес я, выкладывая содержимое пакета на стол. «Кто я теперь в твоей монстр педии Миньон демона, раб божества или проклятая тварь, прячущаяся под личиной журналиста?» Барсик молчал, но выражение его глаз смягчилось. «Видно, он признал меня. Я надавил ему еды из двух пакетиков, а себе налил четверть стакана коньяка». Сделал большой глоток и поставил на место, пока алкоголь жарко растекался по внутренностям, нарезал сыр и вяленую курятину. Не знаю, как сообщить заведующему редакции, что я больше не вернусь на работу. Предвидел его удивление, обиду и злость. Он рассчитывал на меня, а я подвел. И поведу себя глупо, рассказывая сказки. Я лег в кровать, взяв с собой тарелку с закуской, коньяк и стакан. Включил телевизор и уставился в него, совершенно не вникая в суть показываемого. Надо было сообщить брату, с которым не общался уже года три, чтобы он приехал, взял ключи от моей квартиры, закрыл в ней все краны и отключил электричество. А может быть, попросить его сдавать квартиру, деньги пополам? Я представил, что в обстановке, которую я кропотливо создавал, пересматривая сотни роликов и перечитывая десятки журналов по дизайну, «Будут жить чужие люди» и передумал. «Зачем мне здесь деньги? Что толку от моей дорогой машины, если я могу пройти весь поселок пешком, не запыхавшись из края в край?» Алкоголь гасил ненужные эмоции и мысли, отбивал вредоносный налет с основного стержня размышлений. Я взял ноутбук и поставил перед собой. Занес пальцы над клавиатурой, задумался. «Написать или позвонить?» Что нанесет меньший разовый урон моему начальнику? Тихая, вкрадчивая речь, начатая издалека? Или прямолинейный текст с извинениями и сожалениями? Лучший ответ, на который я рассчитывал, это краткое сообщение «ты уволен», честно ожидаемо, без ковыряния в свежей ране и прочего, вызывающего неприятные чувства. Барсик запрыгнул на кровать, прошелся по мне и столкнул на пол телефон пытаясь пристроиться у меня под рукой. Ясно, знак принят. Мои пальцы застучали по клавиатуре. Уважаемый Вячеслав Игоревич, вчера произошло событие, заставившее меня посмотреть на ситуацию в гранитном другими глазами. Я стал нечаянным свидетелем происходящего здесь и, как меня и предупреждали, больше не могу покинуть пределы населенного пункта. Я отправил бы вам видео со своей попыткой выехать за пределы поселка, но боюсь, что проклятие перейдет и на вас. И тогда вам даже случайно нельзя оказаться в гранитном, потому что вы, зная правду, попадете под воздействие здешних законов, существование которых нельзя объяснить рациональным языком. К тому же, если вы распространите видео, может случиться эффект, Когда о тайне узнает слишком много человек, и самые отчаянные, в особенности блогеры с маленькой аудиторией, решат хайпануть на теме и наводнят гранитный, что точно не пойдет спокойному поселку на пользу. Теперь я все знаю и о секте, которая имеет место, но на то существует основание, и об Андрее, поиске которого вас ни к чему не приведут, и про подписание контрактов, смысл которых стал очевиднее. Очень рассчитываю на ваше понимание. Вы меня знаете, я не стану говорить то, в чем не уверен. Успокойтесь и не множьте проблемы. Забудьте о гранитном и обо мне». Последнее предложение пробило меня на слезу. Оно было пропитано смелостью обреченного. Я налил коньячку и сделал глоток, прежде чем отправить сообщение начальнику. Бывшему начальнику. Сообщение ушло со звуком. но все, друган, мосты сожжены. Мы с тобой теперь вынуждены, жители Гранитного. Я погладил кота. Но, с другой стороны, я теперь бессмертный, со стопроцентным иммунитетом. Если он работает и против венерических заболеваний, то это открывает мне многие двери. Не двери, конечно, ну ты меня понимаешь. Я усмехнулся». «Хорошо, Елена не слышит мои пьяные речи». Неожиданно зазвонил телефон на полу. Я вздрогнул, напугал кота и чуть не пролил остатки коньяка. Перегнулся через край кровати и посмотрел на экран. Звонил Вячеслав Игоревич. Быстро он решился на ответ. Я поставил стакан и поднял с пола телефон. «Здравствуйте, Вячеслав Игоревич», — поздоровался я с виноватыми нотками в голосе. «Здравствуй, здравствуй, Сергей». «Отмечаешь, что ли, там начало каторги?» — спросил он неожиданно дружелюбным тоном. «У меня последний свободный день. Завтра заступаю на пятилетнюю вахту». «Пятилетнюю? Надо же! Слушай, я тут тоже кое-что нарыл про гранитный. ФСБшники дали мне ссылку на закрытый чат, в котором общаются выехавшие жители поселка, не подписавшие контракт». Безопасники, конечно, относятся к нему как к общению сумасшедших, своеобразному культу, как у почитателей Гарри Поттера или Властелина колец, где чокнутые говорят о выдуманном мире как о реальном. В Гранитном все по-настоящему. Я думаю, что чат поддерживают те, кто выехал, потому что для живущих здесь распространение закрытой информации карается. А выехали дети, родители которых держали их в неведении относительно происходящего. Знали бы вы, с каким желанием я вчера ехал разбивать дурацкий миф, пестуемый здешним обществом, и как он размазал меня по стенке. — А как ты ощущаешь себя? У тебя были хронические болезни? — Нет, ничего такого не было. И проверить, насколько я состарился сзади, не получится. Но одна серьезно больная женщина, которая вчера стоять самостоятельно не могла, сегодня спокойно ходит. Это я вам совершенно точно заявляю. Чудеса. Согласен. Но раз вы, Вячеслав Игоревич, узнали больше, чем надо, будьте осторожны. Не вздумайте сюда приезжать. И не собирался, Сергей, хотя я, конечно, не во всех легендах уверен, но чем черт не шутит. Он замолчал. «Спасибо вам за такую реакцию, я ожидал другого», — признался я. «Конечно! Каждый начальник — самодур, иначе как вами уникальными снежинками управлять. Жалко тебя, что застрял там, но в этом есть и моя вина. Я тебя послал в Гранитный, настаивал на продолжении расследования. Вот ты и узнал, но какой ценой». Поэтому ты меня прости, что так получилось. Прощаю. Будут нужны статьи отсюда. Готов поработать внештатным корреспондентом. Ну уж нет. Чем меньше знать людей об этом феномене, тем лучше. Не хватало нам флешмоба. Узнай правду и попробуй проехать через Гранитный. Давай, Сергей. До связи. До связи, Вячеслав Игоревич. Я отключился и убрал телефон на тумбочку. Подлев коньяка, выпил и хорошо закусил. Реакция бывшего начальника меня удивила. Я понял, что он знал про гранитный из чата, но ждал подтверждения от меня, чтобы развеять последние сомнения. Поэтому он был готов к моему сообщению и чувствовал себя виноватым. А я, как наивный человек, одержимый страстью докопаться до истины, всего лишь исполнил роль, к которой меня и приготовили. Теперь же я снова играл роль, но в другом спектакле, изображая шестеренку в механизме, вытягивающем тушу бога Туруса в наш мир. Я взял в руки контракт и прочитал расписание на завтрашний день, пятницу. Подъем в семь утра, процедуры, завтрак. В восемь надо быть на работе. С часу до двух перерыв на обед, окончание рабочего дня в шесть вечера, далее дорога домой, ужин, с восьми до десяти работа по дому, с десяти до одиннадцати свободное время. В одиннадцать процедуры перед сном, получасовая молитва благодарности торусу за здоровье, долголетие и заботу. Потом сон. Так просто, незатейливо, но в то же время уныло. Я почувствовал, как скука заранее начинает терзать мою свободную душу, привыкшую к спонтанным поступкам. Если алкоголь тут не имел противопоказаний, то я мог каждый вечер устраивать себе расслабление бокальчиком другим коньяка. Мысли о здоровье и зависимости обычно удерживали меня от регулярных употреблений. А тут сам Бог велел. Бог Торус со своей божественной пунктуальностью — свойственной часовым механизмом. Кот повернул голову в сторону двери раньше, чем раздался стук. — Сергей, я закинула пельмени. — Елена, тебе коньяк можно? — громко спросил я, спускаясь с кровати. Она открыла дверь. — Ты интересуешься этим из-за моего возраста или потому, что я на работе? — Смотри сама, что для тебя важнее. Я не поддался на ее провокацию. — Вот язва ходячая. Да, буду. Надо отметить твой переход в иное состояние. Я приобнял ее и поцеловал. — Последний день на свободе. Надо провести его так, чтобы было не жалко терпеть следующие пять лет. Я забрал из холодильника оставшуюся закуску и взял бутылку коньяка. — Может, и не придется. Елена пожала плечами. — Из-за того, что Торус скоро заявится во всем своем великолепии, — догадался я, закрывая дверь в номер. — Ну да. Обещают вот-вот. Осталось немного. И мы все сразу станем при нем существами высшего порядка, как апостолы. Мы прошли по коридору и спустились на первый этаж. А ты в это не веришь. Мой вопрос прозвучал скорее как утверждение. — Сомневаюсь. Елена открыла дверь в кабинет. — Заходи. Анна Михайловна тоже сомневается. Я поставил бутылку коньяка и закуску на стол. Я слышал, как она общалась с Женей. Он фанатеет от Туруса сильнее. Вот из-за такого персонажа, как Женя, и нет особой веры в то, что мы заслужили счастливое будущее. Явится этот божок и скажет, «Я с вами уже расплатился хорошим здоровьем и долголетием. Теперь вы мне не нужны. Идите в ад». — Хм, пессимистичненько. Я налил Елене коньяка больше, чем себе. — Подпоить хочешь? — усмехнулась она. — Нет, я уже нормально выпил и хочу, чтобы мы с тобой пришли к гармоничному состоянию. — Тогда за гармонию. Елена чокнулась со мной, выпила и пошла доставать пельмени. Я пригубил немного. Разыгрался аппетит и хотелось поесть. «Ты была хоть раз на постановке?» — поинтересовался я, накладывая в тарелку пельмени. «Пару раз была. И как?» «Шаманский обряд. Танцы, барабанный ритм, завывание. Это заводит, погружает в состояние легкого полусна, а потом раз — и тишина. И ты понимаешь, что вокруг есть кто-то могущественный. Тебе страшно и торжественно, по телу бегают мурашки, хочется смеяться и плакать». Понимаешь, что ты микроб рядом с кем-то непостижимым. Когда он уходит спустя день или два, появляется ощущение, что ты хочешь испытывать эти чувства снова. Но надо ждать месяц. Это только на постановке такое? Нет. Абсолютно все посвященные жители поселка испытывают состояние присутствия Торуса. Я уверена, что это один из приемов держать нас в счастливом ожидании». «А после того, как он уходит, исчезают нарушители?» «Да», — Елена указала взглядом на пустой бокал. «Прости, журналистика во мне неискоренима». Снова налил ей побольше. «Придется за второй бежать?» «Не придется». Елена подошла к шкафу и открыла бар. Там стояла целая батарея различного алкоголя. «От благодарных постояльцев». Дарили многие, но составить компанию я решалась с похвалилась она. — Спасибо, что я в их числе. С таким-то жизненным опытом ты раскалываешь людей, как щелкунчик орехи. — Ром, джин, текила, виски, коньяк, водка? — спросила Елена. — Давай коньяк, чего уж мешать. И так все смешалось, дальше некуда. Как думаешь, мне хватит зарплаты оплачивать гостиницу? Елена поставила на стол бутылку коньяка и посмотрела мне в глаза. Она ждала, когда я прочитаю ее мысли о том, что мы могли бы жить вместе. «Я согласен», — произнес я, манерно сделав брови домиком. Елена прыснула со смеху. «Скучно нам?» «Точно не будет. Открывай». Мы так засиделись, болтая без умолку, что чуть не нарушили ее распорядок. «Убирай все сам. Я побежала». Елена сорвалась с места. «Прыдкая», — заметил я пьяно. «Для шестидесятилетней». Ответа не дождался. Убрал початую бутылку со стола, помыл посуду, чтобы Анна Михайловна приняла смену без замечаний, и вернулся в номер. Телевизор бубнил, кот под него спал, как убитый. Информация, если ее не осмысливать, действовала на живых существ, как сильное снотворное. Я прилег на кровать послушать новости и в следующий раз открыл глаза, когда на улице уже явственно начинался вечер. Никакого похмелья не ощущалось. Нисколечко. Как будто не пил месяц. Это было замечательно, потому что я готовился к тому, что у меня будет жажда, легкое головокружение и все прочие атрибуты превышения разумной нормы употребления алкоголя. Кот сидел у миски и смотрел на меня укоризненным взглядом. Я выдавил ему пакетик корма и долил воды. Знаешь, друган, а ведь за то, что я не болею, с меня точно спросят. Таких подарков никто бесплатно делать не станет. Тут я разделял опасения Елены. Но с другой стороны, я мыслил человеческими критериями. А смог размышлять божественными или демоническими категориями. Так как я не верил, что настоящему богу требовались подобные манипуляции, чтобы явиться в мир. Правда, до вчерашнего вечера я и в демонов не верил, считая их мифологической составляющей, религиозных веровней и киношных штампов. Он мог не понимать, насколько мы, люди, обеспокоены своим здоровьем и проблемами старения». Я собрался звонить брату, чтобы попросить его закрыть дома краны и отключить электричество, но не решился. Давно не общались после конфликта на почве мировоззрения. Не сошлись в философии и чуть не подрались. Я считал себя неправым. Мне, как старшему брату, надо было уступить, согласиться. Ну что мне за дело, каким брат видит мир, всех не убедишь принять свою точку зрения? Это все моя профессиональная деятельность. Я привык вдалбливать людям свой вариант, и через статьи это получалось отлично. Мне легко удавалось манипулировать умами, из-за чего я привык, что в моем окружении люди сходились со мной во взглядах. Дурацкая авторитарная позиция. Незрелая и бесхарактерная. Мне было стыдно, и звонок мог многое исправить. Но мне не хватало духа.